Студия «Медиа-книга» представляет «Анна Пожарская. Смерть и любовь в Академии темных сердец». Читает актриса Эмма Бородина. Глава первая. «Когда я вошла в комнату, он был уже мертв. Лара в сердцах стукнула кулаком по холодной залакированной поверхности стола и тут же испуганно притихла. Где-то в глубине привычно всколыхнулась магическая энергия и тут же пропала, оставляя после себя тянущую боль в груди. Сработал, подавляющий всякие силы, адастровый браслет. Сидящий напротив блондин смерил Лару ледяным взглядом, и она почувствовала, как сердце замирает от страха. Снова захотелось расплакаться. Этот дознаватель совсем не походил на милашку, который допрашивал ее вчера. Тот шутил и улыбался, а блондин смотрел так, что хотелось испариться. Ларе казалось, он еле сдерживается, чтобы не ударить ее. Прикусила губу и побитой собакой опустила глаза. Лучше поумерить пыл, иначе впрямь все закончится виселицей. Мужчина хищно улыбнулся и поинтересовался густым бархатным баритоном. Равнодушно, холодно, так будто заранее знал ответ. «Тогда от чего вы не пожелали открыться, когда мы заглянули в вашу память?» Лара грустно усмехнулась. «Можно подумать, сделай хранители все правильно, она могла бы помешать». «Это вина вашего сотрудника», — вздохнула она. «Вы не сняли с меня адастровый браслет. При всем желании не могла бы ничем помочь». «Возможно», — закивал дознаватель. А потом протянул руку, приподнял подбородок Лары и уставился ей в глаза. Так пристально и ядовито, будто убитый был его отцом. Возможно, вы в сговоре с кем-то из наших. Рассказывайте. Лара вздрогнула. Еще одно нелепое обвинение. На глазах выступили предательские слезы. Клянусь, не знаю ни с кем из ваших. Шмыгнула носом, но тут же попыталась взять себя в руки. Что толку вызывать к пониманию, когда рядом такой монстр? У него нет цели докопаться до правды. а уж поберечь попавшееся на пути темное сердце тем более. Но блондин, казалось, смягчился, отпустил подбородок и даже выдавил из себя улыбку, неожиданно приятную, почти соблазняющую, в общем, совсем не подходящую ситуации. Потом набрал воздуха в грудь и заговорил четко и быстро, будто оглашая приговор. «Ваше дело плохо, госпожа Нуини, из всех подозреваемых, Вы больше остальных были заинтересованы в смерти господина Ферсалиса. Вы одна могли зайти в его комнату без предупреждения, и вам он, полагаю, доверял. Убили его с помощью заклинания, которым вы наверняка владеете, хоть и не сознаетесь открыто. Ко всему прочему, вы отказались сотрудничать со следствием». «Я не отказывалась!» Выпалила Лара и поняла, что самообладание окончательно ей изменило. Из глаз полился настоящий поток. «Ну, хорошо». согласился блондин. «Вы не смогли с нами сотрудничать. Учитывая ваши прошлые заслуги...» Тут он ухмыльнулся, и Ларе захотелось быть в голос. «Еще три года назад вас бы вздернули без лишних разговоров. Но сейчас обстановка вам благоволит, и мы вынуждены провести расследование по всем правилам». «А где все это время буду я?» Слабо поинтересовалась Лара и снова шмыгнула носом. Надежд провести последние дни на свободе почти не было, но не спросить она не могла. У вас очень влиятельные друзья, подытожил дознаватель, поднялся из-за стола, подошел к стоящему в углу шкафу из красного дерева и открыл ящик. Извлек оттуда кожаный браслет с большим зеленым камнем. Сердце Лары забилось быстрее, ясно как день. Хранители договоров цепились в нее мертвой хваткой. И вряд ли сами будут искать настоящего убийцу, просто потому что уверены в ее виновности. Но если ее выпустят хотя бы ненадолго, она попробует найти истинного преступника. Из камеры это будет сделать практически невозможно. Блондин приблизился к Ларе, и она покорно протянула правую руку. Ту самую, на которой уже красовалось украшение из белого камня. Дознаватель закрепил над ним кожаный браслет. Любая попытка снять украшение трактуется как нарушение 4 и 63 пунктов договора. Монотонно пробормотал он. Вы обязаны явиться к хранителям по первому требованию в течение трех часов. Опоздание трактуется как нарушение 4 пункта договора. Вам все понятно? Лара кивнула. Куда уж понятнее. За неоднократное нарушение 4 пункта договора магического и безмагического сообществ полагалась смерть. «Я могу идти», — выдохнула она, еще не понимая, «уже можно радоваться хотя бы временной свободе или еще рано?» «Да». Блондин снова расплылся в неподходящий случаю улыбки и, подхватив под локоть, подвел к двери. «Не рекомендуем вам резко менять место жительства». «Мне, знаете ли, не до перемен, господин». Тут Лара запнулась, с ужасом понимая, что не запомнила имени злого дознавателя. «Нортей», — подсказал мужчина, — «Тартис Нортей». «Непременно запомню», — бодро отрапортовала она и поспешила прочь из кабинета. Ноги подкашивались, и кровь бешено стучала в висках, но сбежать отсюда хотелось так сильно, что Лара плюнула на самочувствие, нащупала рукой стену и, как в лабиринте, удерживаясь за нее, пошла к выходу из здания». Беспокойное напряжение отпустило только в карете по пути в Академию под защиту могучих грифонов. Лара забилась подальше в угол и дала волю слезам. Кажется, проревела все два часа дороги. Страх и жалость к себе вытеснили здравые мысли. Ситуация казалась не просто безвыходной. Она обещала испоганить даже последние дни на свободе. Из-за волнения магия темного сердца так и норовила выйти из-под контроля, а на каждую попытку подавляющий силу браслет отвечал такой болью, что впору было побаиваться собственного дара. Лара мучилась от безысходности, от невозможности применить силу и от непрекращающихся ответных ударов артефактов. Напоминала себе затравленное животное. Оно еще задирало лапы и скалило зубы, но отлично осознавала, бой проигран и самым простым решением будет сдаться. По-хорошему следовало бы взять себя в руки, но здесь, в тесной и душной карете, у белар ничего, кроме слез, не получалось. Вышла на улицу у западных ворот академии. Все равно защитная магия не позволит ехать быстро, а ей, Ларе полезно будет проветрить голову после недельного сидения в заперти. Окружающий главное здание сад успел переодеться в веселые осенние одежды и навевал мысли о предстоящем празднике. Лара вдохнула знакомый запах прелых листьев, подставила веснушчатое лицо солнцу и невольно улыбнулась. А потом на нее снова накатили воспоминания и на глаза навернулись слезы. Вдохнула поглубже и запретила себе плакать. В конце концов, завтра наверняка заставят читать лекции и красные глаза вовсе не укрепят ее авторитет среди студентов. Махнула рукой. Нашла о чем думать, но все-таки вытерла слезы. На них тоже требовались силы, а их и так осталось немного. На крыльце главного входа в небесно-голубой особняк Академии прямо под статуями самых воинственно настроенных грифонов стояла женщина. Лара прищурилась, пытаясь разглядеть, кто перед ней. Силуэт казался знакомым, но лица с такого расстояния было не разглядеть. Сказывалась неделя без отвара для глаз». Женщина, похоже, поняла, в чем дело, и, помахав рукой, двинулась Ларе навстречу. А спустя несколько мгновений, разглядев, наконец, идеальную прическу и ясные глаза своей подруги Меры, Лара тоже ускорила шаг. Ровно для того, чтобы через минуту оказаться в ее объятиях. Нос обожгло смесью ароматов ландыша и сушеных розовых лепестков, а Лара прикрыла глаза от охватившего на миг спокойствия. Старалась... не сходиться с кем-то, кроме темных сердец, но Мера, которая и вовсе не была магом, за четыре года знакомства стала настолько близка, что казалась родной. «Как ты?» – прошептала она, когда приветственные объятия и поцелуи закончились. «Что хранители с тобой сотворили?» «Ничего особенного», – пожала плечами Лара и, прихватив Меру под руки, осторожно потопала в сторону входа. Нацепили адастровый браслет и браслет с зеленым цавором. Поймала взгляд подруги и поняла, что та не знает назначения последнего камня. Еще бы. Савр создали хранители договора, и обычные люди о нем и не слышали. Успешила пояснить. «Этот амулет, чтобы знать, где я нахожусь. Но хоть отпустили, уже хорошо». А потом припомнила фразу дознавателя о влиятельных друзьях и пристально посмотрела на меру. «Только не говори, что ты из-за меня написала младшему принцу». Таких жертв от подруги совершенно не хотелось. Когда-то Мера и его высочество были любовниками, но вот расстались не очень-то хорошо. «Что ты?» — отмахнулась подруга. «Я до сих пор боюсь ты, Йора, как огня». Написала королю, просила о справедливом и честном расследовании, осторожно напомнила, что его старший внук и наследник недавно тоже открыл в себе дар темного сердца. «Великий Нориаль, Мера!» «Не волнуйся, я никогда не просила его о помощи прежде, а на один раз, думаю, имею полное право. Его величество мудр и добр. Не думаю, что он увидит злой умысел в желании помочь». «Не знаю, как и благодарить тебя», — выдохнула Лара, прекрасно понимая, чего стоит такая просьба. Мера рассказывала, что король всегда благоволил ей, но переходить грань было чревато. «Назовешь дочь в мою честь», — усмехнулась подруга. а потом притянула ее к себе и прошептала заговорщицки. «Не знаю, как будет с расследованием, но по договору оно не может длиться дольше трех месяцев. Это плохо. А за три месяца мы можем не найти настоящего преступника. Я посоветовалась со знающими людьми, и они все как один рекомендуют тебе забеременеть». «Зачем?» хмыкнула Лара с обреченным спокойствием, осознавая, что три месяца — это очень маленький срок. «Оставить в этом мире после себя хоть что-то?» «Да нет же! Даже если тебя не оправдают, тебе дадут отсрочку до родов, а там как пойдет? Девять месяцев, не три!» Лара остановилась и с укором взглянула на меру. «Издеваться-то, что ли, вздумала? И так на душе будто тяжеленный камень висит, а тут шутки про детей. Знает же все!» «Как ты себе это представляешь? У меня неделю назад убили жениха. От кого я должна родить ребенка? И что я с ним буду делать, если меня все-таки оправдают?» «У меня и на себя-то едва денег хватает». «Мертвым деньги не нужны совсем», — отрезала Мера и тоже прошила ее взглядом. «Ты же не хочешь, чтобы через три месяца тебя казнили за убийство, которого ты не совершала?» Лара поежилась. «Как ни крути, а подруга была права. Хранители договора не станут искать другого подозреваемого. Их вполне устраивает убийца, темное сердце». Вздохнула и потерла лицо. План казался бредовым. а учитывая отношение Лары с противоположным полом, бредовым вдвойне. «Я общаюсь только с темными сердцами, а с ними, сама понимаешь, ребенка не сделаешь», прошептала она, еще не до конца веря, что рассматривает авантюру всерьез. «Где я возьму кого-то еще?» «Прошерстим моих знакомых, выберем кого поприятнее, и в бой!» Неуверенно улыбнулась Мера. Она, похоже, тоже не очень понимала, как действовать. Лара еле сдержала стон, так глупо еще никогда себя не чувствовала. «Пойдем напою тебя чаем», — подытожила она, прихватывая подругу под руку. «А о детях подумаем завтра». Мера, понимающе кивнула и покорно потопала к крыльцу. Внутри здания мало что изменилось за неделю. Те же давно знакомые полутемные коридоры с высокими потолками, тот же родной запах сушеных розовых лепестков. Та же широкая просторная лестница в главном холле, Лара улыбнулась. Все-таки приятно быть дома, даже без магии. На третьем этаже попался красавчик-студент. Он дежурно кивнул и помчался по своим делам. Лара ответила тем же, только пошла вверх по лестнице, а не вниз. Видела этого юношу один раз, две недели назад он перевелся из Северной Академии, но отлично его запомнила. Давно не встречала мужчин с такой эффектной внешностью. Головой понимала, что перед ней мальчишка-второкурсник, но, глядя на него, только и думала, что о непристойностях. Мера, казалось, угадала ее мысли и улыбнулась. «Он темное сердце», — вздохнула она, видимо, намекая, что, как ни старайся, ребенка с ним не выйдет. Лару смехнулась, неужели ее интерес так заметен. «Зелень, второкурсник. Я бы попыталась, но боюсь, его родители настучат мне по рыжей башке и будут правы». Мера рассмеялась. думаю ты старше всего ты лет на пять ему не меньше девятнадцати некоторые мальчики страшно ранимы в таком возрасте подмигнула лара им с подругой нравилось играть в циничных злодеек на деле и она и мера особой прытью не отличались но поговорить то никто не запрещал я воспользуюсь и брошу а он так и будет волочить жалкое существование одиночки иди к себе роковая женщина хихикнула мера и подмигнула А я загляну в нашу с Зилом комнату, прихвачу гостинчик». И свернула в противоположную часть преподавательского этажа. Лара вздохнула и поспешила к своей спальне. «Сейчас увидит Кики. Если и волновалась о ком-то там, у хранителей договора, то о своей птичке. Знала, что смотритель академии может войти в любую комнату и точно подкармливает птаху, но все равно переживала. Наверное, потом, когда ее вздернут за убийство, придется отдать Кики Мере». мертвым мне нужны не только деньги, но и пернатые амулеты». Снова вздохнула и толкнула дверь. Защитная магия пропустила без труда. Серо-желтая, похожая на канарейку птица, встретила задорным чириканьем. Лара улыбнулась. Сейчас, прыгающий по клетке, пернатый друг напоминал собачонку, которая виляет хвостиком, приветствуя хозяина. «Здравствуй, красавчик», — проворковала Лара и выпустила птичку на волю. Кики привычно уселся на ее плечо и немного больно хватил за ухо. Лара осторожно погладила пернатую голову пальцем и сразу же отдернула руку. Кики страшно любил кусаться. «Веди себя хорошо!» Залезла в шкаф, достала оттуда коробку с сушеными розовыми лепестками и насыпала в кормушку. Кики отвлекся от хозяйки и занялся лакомством. «Я тоже скучала», — улыбнулась Лара, отмечая, что талисман, как всегда, рад лакомству... Больше, чем ей. Снова почувствовала, как где-то внутри всколыхнулась магия и пропала без боли. Рядом с птицей было немного легче. Постучались в дверь, и тут же вошла Мера с подносом всякой всячины. Лара посмотрела на нее с благодарностью. Оставаться одной сейчас совсем не хотелось. Там, похоже, приехали хранители договора, сообщила подруга тоном заправского шпиона. Разгружают вещи у входа. пристроила поднос на письменном столе и принялась выкладывать его содержимое. Поставила рядом два серебряных кубка, пристроила пару вилок, бутылку красного вина, большую тарелку с ломтиками козьего сыра и тонко порезанной свинины. «Я так понимаю, до чая дойдет не скоро», — ухмыльнулась Лара и взъерошила свою немного отросшую шевелюру. Как раз собиралась привести себя в порядок в день ареста, но не успела. «Может, и вообще не дойти», — подмигнула Мера. Легко откупорила бутылку и разлила вино. В комнате запахло черной смородиной, и даже Кики отвлекся от розовых лепестков и пристально уставился на гостью. Потом сообразил, что у той нет ничего вкусного, и вернулся к кормушке. А Мера продолжила. «Нам надо подумать, кому нужна была смерть твоего фанда Ферсалиса, чтобы найти знающего помощника Мера. Мне нечем будет ему заплатить», — покачала головой Лара. Подруга протянула ей кубок. Пей и не думай о деньгах. Зил заплатит, а ты, если останешься жива, будешь отдавать маленькими суммами раз в месяц. Если очень попросишь, что с процентами. Пригубила вина и состроила гримасу. Разобраться бы в какую передрягу ты попала. Понятия не имею. Лара тоже отпила из кубка и прикрыла глаза от удовольствия. Магрей, оба, и Мера и Зил. знали толк и в еде, и в выпивке. Он и так-то всегда был скрытен, а последний месяц мы, знаешь ли, почти не общались, собирались расставаться. Та ночь должна была стать прощальной. «Почему?» — нахмурилась подруга. «Мне казалось, Фант серьезно увлечен тобой». Он вроде как задумал жениться на богатой невесте. Постоянно нес какую-то чушь в оправдании, А мне, сама понимаешь, совсем не хотелось быть третьей в чужой постели. Тяжело проглотила застрявший в горле ком. У меня уже было нечто подобное. Закончилось, прямо скажу, не очень. Мера оперативно обновила вино в кубках и вилкой потянулась к мясу. У него были денежные трудности? Вроде нет. Лара тоже взялась за еду. Напиваться сразу в ее планы не входило. Прожевала тающий во рту кусочек бекона, и подмигнула подруге. Вино делало свое дело, и в теле, и в мыслях появилась приятная легкость. Завтра наверняка будет болеть голова, а сегодня все это было очень кстати. «Чувствую, так мы далеко не продвинемся», вздохнула Мера. «Ты спала с ним три года. Неужели ничего не можешь вспомнить?» «А что вспоминать?» нахмурилась Лара. «Прогулки под луной? Постельные упражнения? Подарки?» За душевных разговоров мы не вели. Знаешь же, для меня эта связь скорее была средством забыть панту. Он не делился, а я не задавала лишних вопросов, потому что было плевать. Опустошила кубок и снова подавила подступающие слезы. Когда же все это закончится? Не знала, какой жизни хочется, но уж точно не той, в которой все наваливается кучей и совершенно не понимаешь, куда бежать. «Тогда я знаю, с кого тебе стоит начать разгульную жизнь!» Мягко улыбнулась Мера. «С дознавателей. Будешь с ними ласковой, заодно и расспросишь об обстоятельствах дела. Лучше них никто не знает. Потом они наверняка обычные маги, нетемные сердца. Значит, от кого-то из них будет польза и с ребенком». Лара театрально вздрогнула и подняла руки, будто защищаясь от удара. «Скажешь тоже!» Давай лучше добьем бутылку, а про разгул завтра поговорим. Я бы на твоем месте не отметала бы этот вариант. Мера разлила остатки вина покупкам, и Лара поспешила сделать несколько глотков. Хотелось, чтобы голова просто перестала работать, и терзавшие мысли канули в бездну небытия. Собиралась было отпустить Мере какую-нибудь колкость, но в дверь постучали, настойчиво, уверенно и громко. «Госпожа Нуини, вы дома?» поинтересовался из коридора бархатный баритон. Ларри захотелось завыть. Она еще не успела забыть этот голос.